Сейчас они умели только вспоминать былое величие, рассказывать друг другу одни и те же старые сказки, пить ставшее непьяным кислое кобылье молоко, да, как было сказано выше, губить коней. Усмирение рабынь вовсе сошло на нет. «Почему голову врага на груди носишь, а не у седла? – спросил жихаря молодой вождь. Предводители здесь выбирали, понятное дело, по весу. «Это друг и советчик», — обиделся жихарь, и скифы стали глядеть на него почтительно. «Надо же, до чего жесток многоборский князь!» Сам Колобок против своего обычая не обиделся и не стал ничего объяснять. «Пышных хлебов здесь не пекут, знают лишь плоские пресные лепешки». К погребению было все готово.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 «Положено — отдай», — строго сказал Гамункул. «Хлеб, знаешь ли, сам себя несет». Воины в высоких колпаках глядели на жихря с благодарностью. Хоть смерти и нет, но кому охота коротать вечность в душном подземелье? Покойного вождя жрецы своевременно подготовили к длительному хранению. Вытащили скудные мозги и обильные внутренности —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 Добро бы я его в поединке уложил Ладно, я сам И колобок начал было выпрастываться из своей избруки, Но вдруг тоненько взвизгнул, крутнулся И вцепился лапками в ворот жихревой рубахи Чего ты чумной? А зачем он глядит? На лице скифского вождя В самом деле открылись две черные дырки Но света не отражали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 Но мертвец не обратил на них никакого внимания, так что и оберег не понадобился».